Глава 67. Победа над асланцами. Атомный взрыв оказался полностью заблокирован. Бог смерти выдержал сильнейший удар великого дьявола. Лень, фэн! Лень, фэн! Лень, фэн! Лень, фэн! Люди Аслана внутри и снаружи арены полностью потеряли рассудок. Наверное, ничто в прошлом не оказывало на них подобное влияние. Даже самые сдержанные засланцев кричали, что есть силы, и, позабыв о своем воспитании, показывали камерам средние пальцы. Это была самая желанная для них победа. Кашавэнь тоже вздохнул с облегчением. Кажется, это конец. Во всяком случае, Ван Джен никогда прежде не показывал ничего сильнее своего атомного взрыва, а причин для этого у него было достаточно. Проведенный перед матчем анализ показал, что если пережить эту атаку, то с ним будет покончено. Лень Ин Инь вдруг почувствовала, что руки ее сестры похолодели, Айна уже думала о том, как остановить этот бой. Она прекрасно понимала, что Ван ни за что не признает поражение, в то же время Лень Фэн, скорее всего, намерен его убить. «Для императорского дома Аслана будет лучше, если он исчезнет из этого мира». «Вух!» — Лень Фэн ринулся в сторону своего противника. Ван хотел было сделать то же самое, но понял, что тело его не слушается. Его внутренняя энергия пребывала в хаосе, и технике слияния требовалась регулировка. БАМ! Последовал удар ноги, и Ван Джен оказался отправлен в полет. На самом деле, даже сам Ван Джен признавал, что сейчас было бы правильно признать свое поражение. Во всяком случае, если он этого не сделает, Лень Фэн точно лишит его жизни. В этом нет ничего такого жестокого. Чтобы Асланец не позволил себе поступить подобным образом, как-никак SIG — это военные игры, На которых смерть не может считаться чем-то необычным. К тому же нельзя сказать, что участникам не предоставляют выбора. Всегда можно сдаться, но если ты не хочешь этого, то тогда уж пеней на себя. Бух, бам, бам, бам. Ванжен упал на землю, а Алиньфан наоборот поднялся в небо. На защиту всегда тратится меньше энергии, чем на атаку. К тому же, как солдат Оранга, Алиньфан с самого начала был сильнее Ванжина в некоторых аспектах. Энергия начала скапливаться в его руках. Возможно, ему больше никогда не встретится столь достойный противник, поэтому из уважения к Ван Джану, решил закончить этот бой с самой величественной своей атакой. В следующее мгновение в руках Асланса появился золотой меч колоссального размера. При таком физическом истощении духовная сила Аранга может играть уже куда более важную роль. Данный меч был создан также и благодаря привлечённой энергии из космоса. Эта атака станет прекрасным заключительным штрихом, Она не только закончит его легенду, но и повысит статус Империи Аслан. Можно не сомневаться, что после этого матча она достигнет пика своего развития с момента прихода Кашавань к власти. Они заработают такую репутацию, что никто не посмеет начать оспаривать их превосходство как минимум в течение следующих десяти лет. Зрители устремили свои взгляды на Ванжена, который лежал на земле не в силах подняться. Видимо, на этот раз ему все таки удалось достигнуть своего конца... Даже его атомный взрыв оказался заблокирован, а теперь он вообще не в состоянии что-либо сделать. Ванжан не хотел умирать, хотя и не боялся смерти, но Линь Фэн оказался чуточку посильнее, а жить после такого поражения он точно не сможет. А ведь у него было столько планов: попутешествовать с Айной по Аслану, посетить свою альма-матер вместе с Жаншанем. Кёртиса и остальные Саламандры были уже бледными как мертвецы. Во всех прошлых сражениях ребята верили, что Ван сможет исправить положение, но сейчас даже они потеряли всякую надежду. Какого чёрта вообще этот Ленифон участвует в данном турнире? Для высшего мастера земного ранга эти SIG все равно, что сражение со школьниками. Ван сдастся? Это невозможно. Даже Кёртис и Леси не согласились бы на это, окажись они сейчас на его месте. Пусть быть таким упрямцем действительно глупо, но теперь они могли понять причины подобного поведения. Тот же Арагон, ему ведь не было нужды идти до самого конца, но он решил испытать себя, потому что это и значит быть солдатом. Для них нет пути назад, только вперед. Это был момент, который принадлежал Астлану. На экранах показали главную зону трибун, и, разумеется, в кадр попали Кашавань с Айной. Лицо принцессы почему-то было залито слезами. Валеясь на земле, Ван Джон не мог не заметить эту сцену. «Не плачь!» Встреча с ней до сих пор являлась самым ярким и счастливым событием в его жизни. Ведь в тот момент он был совсем голодранцем. Именно поэтому он не может проиграть. Обещание надо выполнять. Тем не менее, ему все еще не удавалось утихомирить технику слияния, и потому его внутренняя энергия носилась туда-сюда. Более того, Ван Джен ведь по сути имел не одну технику. В необычных условиях влияние его первой техники слияния было совершенно незаметно, Но когда случались подобные ситуации, эта подавленная техника словно просыпалась от спички и начинала бесчинствовать в нём вместе со второй техникой слияния. Из-за этого сейчас он чувствовал, что его словно разрывают на части. Леньфен всё ещё готовился к своей атаке, когда вдруг почувствовал всплеск энергии со стороны Ван Джена. Это... внутри него... Но как такое возможно? Откуда взялись две такие мощные силы? «Ни одна из них не была тем, с чем леньфан сейчас хотел бы столкнуться. А это значит, что пора поторопиться, он не может больше ждать». Золотой меч начал опускаться. Бах! Бух-бух-бух-бух! На Ван Жена обрушилась атака огромной мощи. Земля поднялась в воздух, и появился еще один большой кратер. Айна стиснула зубы и сдержала свой порыв разревяться еще сильнее. Она решила, что сейчас лучше оставаться сильной, поскольку Ван Жен не захотел бы видеть ее такой. Янси осуринулся, было на площадку, но его остановили Габриэль и Джаспер. Это было слишком опасно. К тому же, Ванжену уже ничем не поможешь. Все это их предприятие можно было сравнить с азартными играми. Везение рано или поздно заканчивается. На этот раз можно сказать, что они потеряли все. Тем не менее, парни вовсе не сожалели об этом. Получить такой опыт тоже многого стоит. И как бы там ни было, они все равно считали Янсиа Су своим старшим братом. Все еще паривший в воздухе Лень Фэн пытался отдышаться. Он впервые чувствовал себя таким измотанным и воодушевленным одновременно. Это был самый пугающий из его противников. Но наконец то закончилось. Победа будет за Империей Аслан. Только вот вместо приветствия Лень Фэн вдруг услышала возгласы удивления. Ван Джен поднялся на ноги, ощущая в себе странную энергию. Техника слияния, которой его обучил Костяголовый, и техника слияния, которой его обучил Уголь... Слились воедино и образовали технику слияния 256 узлов. Силы младших и старших пяти стихий пришли к единению в его теле. Ван Жен больше не испускал никакого свечения. Тем не менее, Линь Фэна всё равно пробрала холодом. Это аура. Он уже чувствовал такую. Ван Жен посмотрел на парящего в воздухе противника и вдруг указал на него пальцем левой руки. Теперь-то он понял, что ему не хватало для полноценного использования атомного взрыва. Техники 120 узлов попросту недостаточно для поддержки такого состояния, поэтому-то его кости ломались каждый раз. Вух! Золотой луч света пронялся мимо Фена и. Последний слой энергетической стены, который смог устоять при всех прошлых атаках. Вдруг оказался разрушен, луч прошел сквозь него и устремился в небо. Леннифен успел обернуться и засвидетельствовать все это своими глазами. После этого асланец вновь посмотрел на ванжена. Неожиданно, но он его не убил. Это значит, сделав тяжелый вздох, Леньфэн отказался от своей гордости и опустил голову. Если бы можно было повернуть время вспять, он бы выбрал встретить прошлую атаку не счётом всех стихий, а своим телом. Сейчас же Асланец может позволить себе быть беспомощным, но не бесстыдным. Я проиграл. В этот миг Леньфен ощутил, что весь его мир рухнул. Трибуны молчали, зрители во всем мире тоже. Победители убить человека не так уж и трудно, но заставить его признать свое поражение... Сегодня, здесь, один солдат по имени Ван Джин одолел Империю Аслан. Ван Джин вновь поднял свою руку, указал пальцем в небо и посмотрел вверх. Он... наконец сделал это!